Первые выборы. Май 1948 года. Каждое утро из комнаты свекрови раздавался звон молитвенного колокольчика и запах благовоний. Сонджу все больше размышляла о своей бесплодной тете. В феврале за неделю до окончания ее мужем университета свекровь позвала Сонджу в свою комнату рано утром и сказала. «У твоей невестки возможны осложнения во время беременности, поэтому ты пока останешься здесь, в Мааре. Твой муж согласен с этим». Сунжу вернулась к себе и вышла на веранду. Холодный утренний воздух пробирал до самых костей. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула, глядя, как дыхание превращается в белый пар, растворяющийся в воздухе. Она бы согласилась сама, если бы ее попросили остаться. Но почему муж даже не обсудил это с ней? Уж он-то, как никто другой, должен был понимать, как это раздражает, когда все решения в семье принимаются без тебя. Неужели все годы брака будут похожи на этот? Она закрыла глаза. Когда-то у нее был тот, кто ценил и любил ее. Может быть, «Этого достаточно. Это уже больше, чем есть у большинства женщин». Войдя в комнату, Сунжу закрыла дверь за собой. Пришла вторая сестра. Она выглядела расстроенной. «Я не просила свекровь оставить тебя здесь», — сообщила она. «Конечно, я останусь». Она могла нанять еще одну служанку после ухода первой сестры. «Я знаю, что она делает». «Что ты имеешь в виду?» «Ты здесь застряла надолго, поверь мне». С этими словами вторая сестра ушла. Еще несколько дней вторая сестра даже не улыбалась. Сонджу не спрашивала ее больше, что она имела в виду по поводу намерений свекрови, и не стала утруждаться, спрашивать о произошедшем муже, когда он приехал домой на выходные. Такое уже случалось прежде. После недели в Пусане муж приехал домой с гордым видом, поскольку был теперь финансово независим. Он даже сказал, что будет давать ей деньги каждый месяц. То и ночью, лежа к мужу лицом, она придвинулась ближе и спросила, «Чем ты занимаешься на работе?» «В данный момент меня обучают на младшего инженера». Я изучаю планы, хожу на стройки с моим начальником, инспектирую материалы и наблюдаю, как начальник проводит сделки с рабочими». «Звучит интересно. Я бы тоже хотела однажды устроиться на работу». Как только она сказала это, то сразу же поняла. Зря. Он отмахнулся от нее. «У тебя будет полно работы здесь. Рожать детей и воспитывать их». Ох уж эти его язвительные комментарии. Ну и ладно. Она отодвинулась от него обратно. Что будет, если я не смогу иметь детей? Твои родители наймут для тебя любовницу? Это противоречит моим понятиям о браке. Но если они это сделают, то я уеду в Сеул и найду там работу. Он отвернулся от нее и натянул одеяло до самой шеи. Наступил 2 май в Мааре для Санджу, а беременность все не наступала. Она постоянно беспокоилась. Звон молитвенного колокольчика с каждым разом казался все громче. И Санджу все никак не могла выбросить из головы образ своей бесплодной тети, живущей с мужем, его любовницей и их детьми под одной крышей. Дин-дин-день. Она имитировала звук молитвенного колокольчика, когда на кухню заглянул старый слуга, сообщивший, что приехал политик с ассистентами, и они собирают деревенских возле железнодорожной станции. Он спросил: « Можно ли ему пойти туда, чтобы бесплатно выпить? Когда Сунжу и вторая сестра кивнули, он ушел, Высыпая рисы в миску, Сонджу слышала неразборчивые отрывки речи, читаемые в микрофоны вдалеке. Полчаса спустя счастливый слуга вернулся с красным лицом. Дыхание его пахло дешевым алкоголем. Он вручил Сонджу две листовки, каждая с большой черно белой фотографией. Она посмотрела на фото и спросила слугу: "Кто из них произносил речь? «Не знаю». В день первых общенародных выборов в национальной истории на должность представителей Новой Республики Сунжу спешила приготовить завтрак пораньше, чтобы пойти проголосовать. Она посмотрела на листовки снова и спросила вторую сестру. «Я знаю, за кого проголосую, но за кого, по-твоему, будет голосовать большинство местных?» Вторая сестра дотронулась до своего большого живота, другой рукой помешивая ложкой кипящий суп. За того, кто предоставил бесплатную выпивку, она положила ложку на стойку. У меня только что отошли воды. На полу под ней образовалась большая лужа. Скорее, присмотрите за супом, крикнула Санджу, служанки у колодца. Осторожно, на полу вода. Она проводила вторую сестру до ее комнаты и по пути громко объявила закрытые двери. «Матушка, роды начались!» Другая служанка поспешила в комнату второй сестры, расстелила на полу ее и ушла. Вторая сестра показала на шкаф. «Подгузники!» Сонжу достала сразу дюжину из стопки. Служанка принесла таз с чистой водой. Два часа спустя У второй сестры начались схватки. Её мужу отправили телеграмму. Пришли деревенский доктор и медсестра. Через шесть часов схваток вторая сестра, вся вспотевшая и красная от усилий до побелевших костяшек, вцеплявшаяся в руку Сунжу, родила ребенка. Когда ей сказали, что это девочка, вторая сестра закрыла глаза и застонала. Медсестра шлепнула младенца пониже спины. Раздался громкий плач. Девочку омыли и вернули матери, уже чистую и завернутую в хлопковую ткань. Самые легкие мои роды. На этот раз ребенок вышел головой вперед, как положено. В комнату зашла свекровь. Приподняла ткань на ребенке, заглянула под нее, молча развернулась и ушла. В глазах у второй сестры стояли слезы. Сонжу подумала, несмотря на все свои жалобы на особое отношение свекрови к мальчикам и несмотря на все свои заявления о том, что с собственной невесткой она так не поступит, вторая сестра была безнадежно пассивной личностью. Сонджу хотела бы, чтобы она, по крайней мере, вытерла слезы. Приехал муж второй сестры. Он поблагодарил сунджу и улыбнулся жене. Сунжу поняла, она ошибалась насчет того, что Корея не подвержена переменам. Этот мужчина пришел к жене, чтобы проведать ее и новорожденного младенца, и наблюдал, как девочка, зевая, дергает ручками и ножками. Ребенок здоров, сообщил он жене. Вторая сестра взглянула на него и вздохнула. Еще одна девочка. Он улыбнулся ей. Все в порядке. Когда он ушел, Сунжу попросила: Дай мне подержать ребенка. Девочка была такая легкая. Сунжу вдохнула ее молочный запах и заворковала с ней. Ты первая из родившихся в этой семье после окончания японской оккупации, и ты родилась в важный день. 10 мая 1948 года. Первые общенародные выборы в Национальное собрание Республики Корея. Через три года после ухода японцев наша страна наконец стала полноценной, независимой республикой. Какие же у тебя планы на будущее? Вечером Сунжу увидела соломенную веревку, свисающую над двойными воротами. Так объявляли о рождении ребенка. В узлах веревки торчали угольки с регулярными интервалами, чтобы отогнать злых духов. Когда роды только начались, в ожидании мальчика свекровь велела слуге вставить высушенный красный перец в петлю между угольками. После родов она велела убрать все перцы, прежде чем повесить веревку. Через три дня Веревку сняли. После традиционного месяца отдыха с ребенком в комнате вторая сестра вернулась на кухню, возобновляя свою обычную работу. Девочка была здоровая, крепкая, плакала громко и часто. Свекры жаловались. Вторая сестра поджимала губы и говорила, «Они бы не жаловались, если бы это был мальчик». Только через три месяца младенец успокоился. Тогда в комнату второй сестры пришла Чинвон, чтобы снова взглянуть на ребенка. Сунжу подвинулась, позволяя ей сесть поближе к младенцу. «Чинвон, смотри, какая она уже большая!» Чинвон внимательно посмотрела на ребёнка. Затем повернулась ко второй сестре. «Я слышала, младенцы растут быстро!» но прошло три месяца, а она все такая же уродливая. Не говори никому, что она твоя». Вторая сестра криво улыбнулась, как будто оскорбленная этим. Но, как ни странно, сказала только «Зато смотри, как сияют ее глаза». Тогда Сонжу поняла. Эта девочка, которую родители назвали Чинджин, вырастет, зная, что она особенная. Пусть даже ее бабушка — Будет считать иначе, лишь потому что она не мальчик. К сентябрю, на 18-м месяце брака, Сунжу была уверена, что забеременела. Она легко уставала, грудь стала тяжелее, соски стали темнее и чувствительнее. Меньше чем через 10 минут после того, как ей сообщили новость, свекровь вышла за ворота, покачивая бедрами. К вечеру уже все в клане знали о беременности Сунжу, и многие женщины приходили пожелать ей здорового мальчика. Несколько дней спустя Сунжу вошла в комнату досуга свекрови и подождала, пока та закончит последний ряд вязания и повернется к ней. Сунжу сказала, «Я хочу спросить о сестре вашего мужа». Насколько серьёзен был ее врожденный дефект, свекровь посмотрела ей в глаза. У твоих невесток здоровые дети безо всяких отклонений. И все-таки я хочу знать: Сестре моего мужа было 14, когда я вышла за него замуж. У нее были короткие шея и спина, она ходила с согнутыми коленями. Стоя достигала не больше метра в высоту. Кроме этого, с ней все было в порядке. Она выросла в молодую, энергичную женщину. Даже вышла замуж в семнадцать. Я беспокоилась о ней, но она хотела семью». Свекровь кивнула несколько раз, погрузившись в воспоминания. Мой муж и его отец выдали девочку замуж за молодого человека, совдавевший матерью. Они купили ему фермерский участок в деревне. Молодожены, казалось, неплохо ладили, но в тот же год она умерла от осложнений, связанных с беременностью. Она находилась на шестом месяце. Представляешь, ребенок в таком маленьком теле. Кивнув и слегка улыбнувшись, она добавила, «Ее муж был к ней добр. Думаю, она была счастлива». «Что случилось с вашей свекровью? Вы говорили, она умерла вскоре после вашей свадьбы». «Не знаю. Я слышала, она болела почти в течение всей супружеской жизни» сон вернулась в комнату, схватила мысли камени своего сундука и яростно перекатывала его в ладони, чтобы избавиться от преследующих ее образов ребенка с лягушачьими лапами, того, как Чинвон изображала калеку, согнув колени, и большого беременного живота маленькой женщины. Вопрос «что если?» терзал ее еще какое-то время. Она пыталась представить, каким будет ее ребенок и каким родителем она станет. Была середина октября, через месяц после того, как она рассказала свекрови о своей беременности. сон услышала незнакомые голос со двора. Молодая женщина говорила кому-то, что ей нужна работа. Она сказала, что бесплодна. После смерти мужа ее выгнали из дома. Вероятно, свекровь подумала о своих невестках. Одной беременной, другой с младенцем на руках. Она наняла эту женщину и дала ей комнату для прислуги рядом с воротами. Женщина оказалась трудолюбивым и искусным поваром. А еще она умела призывно улыбаться и соблазнительно покачивать своими круглыми бедрами. Поскольку новая служанка работала так усердно, Сонжу думала, что сможет теперь присоединиться к мужу в Пусане, когда ребенок родится. Однажды ночью, когда она ложилась спать, она увидела во дворе какое-то движение. За три дня до этого, во время игры в прятки, двое старших детей и второй сестры проделали несколько дыр в обклеенном бумагой окне. Одна была достаточно большой, чтобы Сунжу могла видеть двор, даже не прищуриваясь. В синеватом свете луны свекор тихо прошел куда-то мимо голых кустов пионов и клёна рядом с колодцем по направлению к помещениям для слуг. Полчаса спустя он вышел оттуда и также тихо вернулся в дом. Это происходило каждую ночь. Сунжу пыталась подавить свое разочарование. Что сделает свекровь, если узнает об этом? На восьмую ночь свёкр снова вышел из дома и исчез за углом, свернув к помещениям для слуг. Затем Сунжу увидела, как в ту же сторону направилась свекровь с ночным горшком в руках. Несколько минут спустя Холодный ночной воздух прорезали короткие испуганные крики, и наступила тишина. Вскоре после этого свекровь прошла обратно в дом, уже без горшка. Свекор побежал к колодцу, торопливо ополоснул водой свою голову и лицо. Встряхнул головой, как мокрый пес, обнял себя за плечи и дрожа пошел за женой. На следующее утро, когда сон пришла на кухню, вторая сестра обсуждала со служанками, что стало с той женщиной. Куда она пропала в этот холодный ноябрьский день? Тогда сон поняла, что женщина ушла. Она взяла большую миску и вышла в сад рядом с кухней, где взяла два кимчи из горшка в земле. Когда она вернулась, Одна из служанок говорила, «Может, она лгала обо всем с самого начала? О том, что она вдова и все такое? Слишком она была счастливая для вдовы. Судя по ее поведению, она могла быть чьей-то любовницей, которую вышвырнула жена». «Она и правда походила на соблазнительницу», сказала вторая сестра и повернулась к Сунжу. «Забыла сказать». Когда Свекор закончит завтракать, мы идем в один из домов клана. Делать ее. Две служанки ушли из кухни. Сонджу испытала облегчение от того, что сплетни закончились. Для кого мы будем делать ее? Одна из дочерей клана выходит замуж через месяц. Это традиция. Делать супружеские ее для наших невест. По дороге вторая сестра сказала. Муж хозяйки частенько уходит из дома на несколько дней. Все знают, что у него есть другая женщина. У него всегда есть женщина на стороне. Сегодня его снова нет. Так что женщины в доме могут говорить свободно в отсутствии мужчин. К тому времени, как Сунджу и вторая сестра прибыли в нужный дом, женщины клана уже раскладывали хлопок слоями на большой белой ткани. Хозяйка большого дома подвинулась, освобождая место для Сунжу. разве хозяйка второго дома не придет? спросила одна из женщин у второй сестры, которая расположилась между двумя другими женщинами и в данный момент складывала свою юбку так, чтобы та полностью закрывала ноги. Сунжо заметила, что вторая сестра всегда вела себя вежливо и послушно в присутствии старейшин, даже дома. Старейшины часто хвалили ее за это. Женщина рядом ответила вместо второй сестры. «Зачем ей здесь быть? В отличие от хозяйки большого дома, у нее не одна, а целых две невестки, чтобы занять ее место». Хозяйка большого дома натянута улыбнулась, но никак это не прокомментировала. Хлопковая набивка получилась довольно объемной. Женщины накрыли ее муслиновой тканью и начали сшивать края. Наклонив голову, одна из женщин обратилась к хозяйке дома. «Где твой муж на этот раз?» «Не знаю. Наверняка ему очень весело». Женщина со смуглой кожей усмехнулась. «Он хотя бы хорош?» У Сунжо вспыхнуло лицо. «Эти женщины были такие дерзкие!» «Не знаю», — ответила хозяйка невыразительным, отстраненным тоном. «Давненько это было. Те женщины, наверное, считают, что он хорош. Люди видели его в городе с молодыми девушками». Она вздохнула. «Больше я по этому поводу не переживаю. Он всегда будет гоняться за юбками». поклялась, что никогда не примет такую судьбу и не потерпит подобного поведения у своего мужа. Даже на свёкра ей трудно было смотреть, как раньше, хотя свекровь, казалось, забыла об этом, свершив свою месть. Женщина с необычайно длинными мочками ушей, как у Будды, сказала. «По крайней мере, твой муж оставляет тебя в покое. Мой жалуется на то, как я выгляжу, закрывает мне лицо моей же юбкой и делает это, как курицы. Быстро!» Все рассмеялись. Было ясно, что женщины слышали это уже не в первый раз. Это было так грустно и вызывала такую ярость, что Сонджу хотелось расплакаться. Женщина с родинкой громко вздохнула и спросила, ни к никому конкретно не обращаясь. Вы когда-нибудь задумывались, для чего мы вообще живем? Сонджу не знала, как бы ответила на этот вопрос, если бы он был обращен к ней. Она должна вырастить детей и обучить их всему, что знает. Но что дальше? Когда-то она думала, что сможет принести пользу своей стране. Вот только... возможно ли это сейчас? Хозяйка дома резко ответила. «К чему ты спрашиваешь? Такие вопросы принесут одни проблемы. Ты знаешь ответ. Ты рождаешься, служишь мужчинам, выходишь замуж, служишь семье мужа, растишь детей, женишь их или выдаешь замуж». Становишься свекровью и правишь твердой рукой, чтобы твоя невестка знала свое место и не обращалась с тобой в старости плохо. Вот для чего мы живем. Никто ей не возразил. Они положили покрытую муслином набивку на белую хлопковую ткань покрыли дополнительно атласной тканью сверху и начали сшивать все вместе, оставляя белоснежную границу вокруг ярко-розового атласа. Смуглая женщина повернулась к Сунжу. «Весело! Все женщины живут так же, как мы!» Все теперь смотрели на Сунжу. Она взглянула на каждую женщину по очереди, прежде чем заговорить. Есть женщины, которые учатся в университете и работают за пределами дома. Не все женщины живут так, как вы описываете. Некоторые кивнули. Все снова замолчали. Её был закончен. Хозяйка большого дома сложила его в три раза и положила в центре комнаты. «Это дар надежды и мечты от женщин клана будущей невесте». Все уставились на матрас. «Мои мечты давно уже угасли, даже в моем воображении», <социт> — вздохнула уши Будды. По пути домой Сунжу спросила вторую сестру. «Почему о хозяйке большого дома так странно выразились?» «Потому что у нее двое сыновей, но ни один не живет с родителями. Они почти не навещают их». «Наша свекровь не позволит такому случиться». Дальше они шли молча, каждая погруженная в свои мысли о свекрови. Когда Сунжу увидела свекровь, она сказала ей о дырах в окне и попросила, чтобы эти дыры заделали. Она больше не хотела становиться свидетелем чужих личных дел. У старого слуги ушло три дня, чтобы отскрести с оконных рам пожелтевшую бумагу и заменить ее новой. Через несколько часов клей высох. Теперь бумага выглядела свежей, как кожа бесстыдной молодой красавицы.